эй ну давай приходи в себя хорош дохнуть алькс заморгал сводя воедино двух жаров расползающихся то в сторону то ввысь оба присев на корточки трясли его за плечи мешая сосредоточиться попить лучше дай прохрипел белокос и ели воручие языком на вор тут же сунул ему под нос кружку воды в ней осталась на донышке привести приятеля в чувство оказалось не так то просто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 Альк, наконец собрался с силами и сел голова попыталась скатиться с плеч пришлось придержать ее руками пальцы глубоко влезли во что то теплое и липкое справился да ты мне череп проломил не только кожу рассек это жар проверил в первую очередь тоже перепугавшись крови в миг обогривший белые волосы это я тебе польстил не доложить боялся а где рыка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 сильная тут разошелся не успел они сами в окна попрыгали один кажется ногу сломал но уполз очень резво слушай как ты этими крысами управляешь жуть зрелище я сам чуть не обделыался помнишь сказочку про крысиного царя альк поднялся придерживаясь за стену и стараясь не выдать как его трясет как он выбрался из города с саавреин не помнил пытался ли кто то его задержать если да то что с ними произошло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 крысы вначале забившиеся в угол быстро опомнились и кинулись на утек одна пробежала по голой руке саврянины от запястья до локтя помогая себе цепким хвостом но передерну не алька а жара надо сразу переходить к делу эй только не надо его убивать встревожился вор пусть сначала расскажет куда рыс удевали конечно расскажет голос саврянина звучал так миролюбило что разбойник отчаянно задергался в путах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 свесил мордочку поглядел на остышее уже тело и осторожно начал спускаться глава двадцать девять две из замковых кладовых следует подбивать медью дабы крысы их не подгрызли и не проникли внутрь там же «Девчонка!» — резко и зло сказал Альк, когда они уже подходили к кормильне. До этого Саврянин не произнес ни слова, а друзья, чуя его настроение, не навязывались. «Ждет она чего-то! Чего? Что действительно Хольга с небес спустится и с любимым ее обвенчает?» Рызка, в первый момент решившая, что речь идет о ней, опешила. Она-то думала, что Алька остался доволен успешно завершившимся походом, и разве можно говорить о своей царевне, будто о простой девке? Рызка и то ее величием прониклась. «А что она может сделать?» — вступился за Есина Ружар. «Власть в руках у ее матери, а сама царевна в них ничего тяжелее цветочка не держала». «Что-то сделать можно всегда. И шарес ваш, такая же тряпка, взял да стукнул бы кулаком по столу». альк показал царевичу пример сорвав досаду на подвернувшимся столбе навес вздрогнул шумно вспорхнули испуганные голуби а лучше папаши своему по плеше альк ужаснулась девушка ты чего такое говоришь он что по-твоему родного отца убить должен он должен не дать ему убить тысячи других отцов матерей детей а как он это сделает его забота «Главное, не сидеть и не хлопать глазами в надежде, что все само собой рассосется». «Вон даже это!» — Альк пренебрежительно кивнул на рыску, хотя вроде с ней и разговаривал. «Закопошилось, когда припекло». «Ну и что из этого вышло?» — Жар шутливо дернул подружку за кончик пыльной косы. «Уж точно лучше, чем до смерти коровам хвосты мыть!» «Хоть на человека похоже стало!» «Со спины!» «А ты наоборот! Зря из послов ушел!» обиделась рыска раз такой умный взял бы да научил царей как правильно странами править а то со стороны легко брониться когда богиня раздавала бабам мозги и тки ты встала не в ту очередь не выдержал альк что надо было выбрать тки огрызнулась девушка тоже доведенная до белого коленя соврянин уставился на нее тяжелым немигающим взглядом рысков сжала голову в плечи но глаз не отвела про себя с ужасом понимая сейчас ее так отошьют до вечера не отмоется однако альк неожиданно спокойно сказал знаете идите ка вы домой а ты есть еще одно дело личное белокосый сунул жару у гитару развернулся и исчез в одном из переулков прежде чем друзья успели опомниться и толком его расспросить в поле боя впервые осташееся за рыской больше смущало ее чем радовало расхаживая по маленькой комнатушке на втором этаже внизу гомонили стучали кружками тянули песни подвыпившие с овряне девушка старательно распаляла себя воспоминаниями это со спины все девки одинаковы как же говорит будто о собачках свистнул прибежали на задние лапки встали получалось плохо алька все не было и без него рыку больше грызла тревога чем злость ругаться с этой крысой что плевать против ветра с досадой бросила она всоттой наверное раз выглянув в окошко я бы даже сказал ну жду справлять поддокнул сидящий за столом жар развлекаясь возведением столбика из оставшихся у него денежек одна мелочь но вора это не печалила есть же еще браслет причем большую нет ну скажи сволочь сволочь сволочь редкостная утешил ее друг осторожно поднося к столбику очередную медяжку да что он на себе воображает сам сплошной недостаток а надо мной вечно издевается рыска задела бедром край стола и зашипела от боли потирая ушибленное место но он тебе все равно нравится печально заключил вор глядя на раскатившиеся монеты еще чего опешила девушка от такого поворота разговора того я же вижу как ты на него смотришь Жар сгреб деньги в кучу и начал все сначала. «Никак я на него не смотрю! Во-во!» Ошарашенная рыска вцепилась руками в подоконник, высунула голову наружу, чтоб обдула ветерком. Постояло так несколько щепок. «Жар!» «Э-э-э!» — -э", рассеянно откликнулся друг. «А как он на меня смотрит?» «У мужчин это по-другому!» «Чего? Там не глядеть, а щупать надо!» — глубокомысленно пояснил вор. вот зараза монетки опять зазвенели по столу девушка растерянно провела правой рукой по предплечью левой поправляя заравшийся рукав наткнулась на браслет и ее снова кольнуло беспокойством как думаешь сколько он стоит вор с удовольствием принял побрякушку покачал на ладони тепленький тяжелый ох и приятное ощущение поднес к свету любую с игрой камней сотню златов без вопросов дадут с вопросами и полторы взять можно но рыка вместо того чтобы порадоваться вместе с другом побледнело еще больше жар прошептала она судорожно хватаясь за край стола мне кажется он сказал домой вовсе не про кормельню дом почти не изменился только черепицу переложили была темно красной стала серо синей будто новую шапку надел хлопнула дверь по крыльцу в припрыжку сбежал мальчик лет шести семи в чистенькой одежде с зажатой в кулаке рогаткой таш куда отчаянно понеслось ему вслед мальчишка даже не оглянулся припустил вдоль улицы только белые косички по спине хлещут на крыльцо вышла старушка служанка покачала головой поохала алька стоящего в переулке она не заметила не то уж зрение саврянин отвернулся не стоило сюда приходить с самого начала знал что не стоило но не удержался что ж отлично все идет своим чередом он как племянник вырос есть кому продолжить славный род хаскелей теперь можно со спокойной совестью заняться достойным завершением своего альк не питал ни малейших иллюзий райлис его не отпустит ни добром ни силой наоборот что угодно саша отдаст лишь бы заполучить обратно и кого угодно за завтраком саврянин на пару щепок вышел из кармини и попросил прислужника перевести смерть с ее в ьюками в другой коровник если друзья начнут расспрашивать куда она пропала пусть говорит что хозяин забрал у алька все таки был предел тому что он готов отдать эй ты в белой рубашке пришлось обернуться По улице, кроме Алька, шли только купец в расстегнутом по случаю жары кафтане да баба с двумя ведрами воды, а еще, говорят, хорошая примета. Окликал его путник, молодой мужчина на худой сонной коровенке. Видать, выходец из вески, лицо круглое, нос будто из краюхи сделан, волосы пыльно-русые. Пожалуй, он был ровесником Алька, недавно покинул пристань, но белокосый ощутил себя старше лет на пять, а то и десять. и поглядел на путника чуть ли не с жалостью чего тебя случаем не альк хаскель зовут белокосый подавил ухмылку парень был еще глупее чем казался с виду нет нахально ответил альк не останавливаясь путник озадаченно уставился на его спину прислушался к дару потом еще раз на всякий случай не может быть чтобы мимо него вот так запросто средь бела дня прошел беглец которого уже месяц разыскивают все пристани белокосый почти дошел до перекрестка когда путник наконец решился и возмущенно заорал врешь да не выгорело разочаровано пробормотал аль к себе под нос прибавляя шагу а ну стой круглоецый подхлестнул коровенку купец шарахнулся к стене баба ойкнула и выронила ведра по мостовой зажурчало плеснула под копытами невозмутим остался только, собственно, беглец. Путник с крысой против ведуна, как ведун против обычного человека. Есть только одно «но». Люди знают, в чем сила путников. Альк знал, в чем их слабость. Выжигать свечу ради его поимки парень не станет, побоится. Вдруг и разбойника упустит, и крысу угробит. так по мелочи крутить будет значит надо вести игру таким образом чтобы шансы путника на победу ни разу не превысили одного к десяти как с рыской на мечах рубиться будь ты хоть трижды ведунья а победит все равно воин альк любил столицу и был уверен что она ответит ему взаимностью кор раенка выбыла из погони уже на втором переулке поворачивать туда на всем скаку оказалось неудобно к тому же скотина боялась узких темных проходов и с испуганным ревом вздергивала голову топчасть на месте За спиной алька зашлепали подошвы надо признать бегать путник умел не успел еще раздобреть на сытных виду них хлебах А вот умеешь ли ты дружочек лазить? у первой же подходящей бочки с цветами белокосый подпрыгнул и безжалостно смяв пышную шапку листвы и лепестков взобрался на крышу дома ты что делаешь крыса возмущенный вопль оборвался хозяйка увидела путника докаавшего ее любимую клумбочку и испуганно захлопнула ставни дожидаться его у трубы беглец не стал лавка ростовщика баня доходный дом курятник это оказалось даже легче чем в детстве ноги у алька стали длиннее мышцы крепче отмахав с дюжину крыш все выше и выше соврянин остановился на гребне здания суда обернулся путник спекся уже на курятнике стоял держась обеими руками за шпиль соответствующий заведению флюгер очень символично покручивался над неудачливым преследователем и тоскливо глядел беглецу вслед Альк ёрнически ему помахал, развернулся и стал спускаться по скату с противоположной стороны, без труда удерживая равновесие. Можно спрыгнуть на балкончик, а там спокойно войти внутрь, здание-то публичное, и спуститься по лестнице, как по рядочному горожанину. Да только на этом доме черепицу за семь лет так и не поменяли. За балкончик Саврянин всё-таки уцепился, снизу. За декоративную сосульку с треугольным наконечником, по которой не взобраться — слишком скользкое лицом к соседнему дому до которого хорошо бы прыгать с разбегу и немалого в палисаднике под ногами орали коты и им было хорошо альку не очень это тебе не по земле ходить когда постоял щепочку и отдохнул чем дольше висишь тем сильнее ноют руки и не имеют пальцы так и так падать решил соврянин и раскачавшись что есть сил бросил тело вперед как ни странно долететь до соседней крыши удалось даже ухватиться но отпраздновать победу белокос и не успел желоб с душераздирающим хрустом выдрался из стены разворотив нижний ряд черепицы а потом и вовсе сломался посредине в доме закричала женщина кто то с проклятиями ринулся к окну альку впрочем это было уже до задницы он летел вниз издавленный крик истончался быстрее чем просто с расстоянием от крыши кошачья парочка разлепилась и прыснула в стороны кот как увы большинство мужчин в подобной ситуации без оглядки а вот кошка отбежала на несколько шагов и остановилась поджарая дымчатто пятнистая с черной каймой по ушам только рыссь их кисточек не хватает она уставилась на запутавшегося в кусте алька дикими круглыми глазищами и тут же сощурила их от возмущения какая то крыса ур рр закипела под белой манишкой альк вздыбил шерсть и оскалился он еще не успел толком опомниться от падения пусть и изрядно смягченного ветками какая то кошка серая хлестнула хвостом принимая вызов с задавленным ею крыссом хозяин давно потерял счет бывали дни когда на пороге дома лежало по три четыре штуки да все здоровенных пасюков альк бросился первым прямо в морду кошки та попыталась сбить его лапами не смогла и враги клубком покатились по земле шипя пища и визья закачались окроппленные кровью листья крырыс был проворнее но кошка сильнее ей с огромным трудом удалось таки подмять врага под себя сомкнуть клыки на хребте силясь прокусить его насквозь чтобы в следующий миг обнаружить себя висящей на спине у человека альк медленно повернул голову желтые глаза встретились с медовыми неизвестно у кого более звериные потрясенная кошка прижала уши беззвучно разъявила пасть и отлепилась кулем брякнувшись на землю саврянин занес было ногу чтобы пнуть ее как следует но в последний момент передумал еще и босую ступню когтями подерет и только злобно цикнул брусь отсюда дура кошка подскочила и наддала ходу резвея чем если бы действительно пнул похоже кто то из горожан навсегда лишился прекрасной крысоловки альк торопливо собрал рас расширененную по кустам и земле одежду на него уже глазели с улицы и из окон хотя что произошло никто не понял ветки закрывали слышны были только возня и кошачьи крысиные вопли хорошо хоть обратно почти сразу превратился стиснув зубы думал белокос и путаясь в штанинах под смешки зевак но только сунув голову в воротник сообразил чем может быть вызвана такая удача когда альк ворвался в комнату над кормельней она давно опустела на полу рыбьями чешуйками блестели раскатившиеся по всем углам монетки один стул лежал на боку больше ничего не постраало только вещи друзей исчезли жестокой и кровопролитной борьбы тут не было просто неравная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 Вернувшись в комнату, белокосый замкнул дверь и на всякий случай подпер ее стулом. Окно напротив распахнул. На пыльном в разводах подоконнике отчетливо отпечатались рыскины ладошки. Альк пригляделся. Разводы были паутинкой крысиных следов. «Отлично!» — пробормотал он далеко не радостным голосом, смахивая пыль и хлопьями обтрясая ее с руки. «Взобраться на крышу не составит труда».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 «Глупость ты совершаешь или нет. Знать и все равно сворачивать под указатель только для полных идиотов», — Альк горько усмехнулся. А Рызка-то была права. От его умения играть на гитаре оказалось куда больше проку. «Удовольствие так точно». Несколько щепок Саврянин смотрел на закопченный потолок, заставляя себя сосредоточиться на одной единственной мысли, чтобы она уж точно из головы не вылетела.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 один внезапно ткнул жаро кулаком под ребра чтоб меньше выеживался и скрючившегося парня поволокли к стулу на котором стоял железный зарешоченный с одной стороны ящик хитрое устройство многочисленных дверей с запорами позволяло как надеть его на голову так и защемить руку или вообще усадить пытаемого голым задом на отверстие в крышке что выбираешь вверх или низ в ящике мельтешили здоровенные крысы